Иван Иванович, доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории искусства МГУ имени Ломоносова, специалист по искусству возрождения, член московского отделения Международного общества Данте-Алигьери, Ассоциация искусствоведов Российского национального комитета Международного совета музеев, Московского союза художников, автор более 50 публикаций, среди которых книги о влиянии классической традиции на искусство возрождения и на виллы Рима 15-16 веков. Сегодня мы продолжим э, наш разговор, э, начатый на прошлой лекции, и постараемся дать характеристику э, творчества и Андреа Палладио, и э, тем загородным постройкам, которые он делал. Понятно, что сегодня мы не сможем поговорить о всех его виллах и построить точное хронологическое э, развитие и эволюцию его стиля, его понимание загородной резиденции. Нужно идти более простым э, путем, постараться показать основные типологии, которые были важны для его загородного строительства, показать его понимание загородной резиденции э, в целом. И нужно сказать, что вообще особенность Паладио как архитектора заключалась в том, что он обладал, как и многие представители ренессансной художественной культуры, обладал удивительно уникальностью. Он свободно работал в разных жанрах. Это и церковное строительство, это и общественные сооружения, это и городские дворцы, и наряду с этим и строительство загородных резиденций, строительство вилл. Его традиция и его подход к тому, что такое загородный дом, и как его нужно сооружать, и каким образом он должен быть архитектурно оформлен, и даже каким образом он должен быть декорирован, она складывалась не сразу, и три традиции художественные повлияли на формирование его собственного восприятия виллы. Это в первую очередь то, что было сделано в Венеции, это местная традиция. Он мастер, который связан с теми нитями, с той землёй, на которой он строил свой Постройки. Он воспринимает все те традиции венецианского загородного строительства, о которых мы уже говорили в прошлый раз. Но не менее важна для него и традиция э, ренессансного Рима. Э, напомню, что он в течение, целых пять раз был в Риме и очень многое извлек из э, этих путешествий, этих посещений вечного города, причем не только из той архитектурной э, практики, которая была ему современна, а э, к середине века э, в Риме сложилась уже устойчивая, Очень яркая и очень сильная архитектурная школа, представленная именами и Браманте, и Джулио Романо, и Бальтасара Перуци, и Антонио де сангало младшего Но в, Анти... в Риме, в этом вечном городе, он мог прекрасно э, познакомиться и с классическими постройками. Именно здесь он изучал наиболее знаменитые постройки древних, в том числе и античные термии, о которых он очень с большим э, пиететом относился и к этой архитектурной конструкции, и э, к этой архитектурной И э, святилища, и храмы, и э, в том числе и загородные виллы. И третья традиция, которая оказала на него влияние и на формирование его архитектурного гения, и на его восприятие загородного дома, это традиция э, античной э, классической и литературы и архитектуры. Это те были два источника, с которыми он всегда был и хорошо знаком, и, как мы уже э, об этом говорили, воспринимал творчески и э, воспринимал не копийно, не эклектично, а именно э, воспринимал суть э, античной традиции и античной архитектуры. Из литературных источников нужно, в первую очередь, конечно, отметить значение трактата «Ветровия». Он его и прекрасно знал, он и помогал своему другу Даниэля Барбе когда тот писал свой знаменитый комментарий на Витруве, он делал зарисовки к этому, к этому комментарию, и положения Витруве были наиболее близки, я сейчас имею в виду только проблемы загородного строительства, наиболее близки и венецианской традиции, и самому Андреа Палладио. То э, Та ситуация, в которой жила вилла на территории Вената, это и хозяйственная резиденция, это и парадная резиденция, они как бы отражали взгляды Ветровия. Ветровий тоже пишет в первую очередь о хозяйственной вилле, и очень мало внимания уделяет вилле как представительской загородной резиденции. И в этом отношении он был отчасти он гениален тому, что делает потом э, Палладио. И э, еще раз повторюсь. Э, дело в том, что э, Паладио в своих... Э обращениях, в своем изучении, в своих обмерах античных построек, обращался не только э, к загородным вилам. Его архитектура, как и архитектура древних, она подобна живому телу. Она целостна, органично и естественно э, развивается. Из архитектуры древних он взял э, и законы пропорции, и особенности и, э, пластической и живописной декорации фасадов и э, интерьеров. Э, его архитектура И в этом отношении он вполне солидарен с теми представлениями ренессансной эстетики, которые говорили о классической античности как категориями красоты. И вторая не менее важная категория и для Паладио, и вообще для ренессансного художественного мышления – это категория подражания природы. И в силу этого виллы Паладио это законченное органическое природное тело. Но природное тело, как всякое природное тело, которое может развиваться – который существует в, э, в динамичном э, движении, э, который как живой организм растет изменяется и может э, получать какие-то дополнительные импульсы для своего роста. И он в этом отношении создавал классическую архитектуру. Как сказал известный итальянский историк искусства Джулио Карло Арган, он не создавал монументы, но создавал монументальную архитектуру. Именно он создал тот образ виллы, который потом просуществует э, во всей европейской художественной э, системе. Дело в том, что Паладио рассуждал э, логически Очень верно. Раз мы говорим о том, что античный храм есть жилище божества, и мы говорим о том, что когда античные люди строили свои храмы, они подражали своим собственным жилищам, но только в ином масштабе, в иной декорации, в иных, так сказать, пропорциях и в иных размерах, тогда получается следующее. Ведь Андрея Палладио знал античные храмы. Он их видел, он их зарисовывал, он видал их фасады. Но он не знал, как выглядели жилища древних. Он только читал о них в литературных источниках. И тогда он произвёл очень важную такую логическую операцию. Раз античный храм жилища Бога, и этот античный храм, как жилище, имеет портик и фронтон на фасаде, то, соответственно, и обычное жилище, в том числе и загородный дом, будет иметь такой же портик и такой же фронтон. И тем самым он придаёт и своим городским особнякам, и своим загородным видом, так, э, виллом, такой хромовидный характер. И об этом он очень подробно пишет в своем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 Древние также применяли это в своих постройках, считает он, как это видно по многим остаткам храмов и других общественных сооружений, для которых они, как я говорил в предисловии к первой книге, весьма вероятно заимствовали общую концепцию и отдельные правила от частных построек, то есть от жилых домов. Витрувий в последней главе третьей книги своего трактата учит нас, как делаются эти фронтоны. Таким образом, реформа была произведена, была совершена, по сути дела, революция в понимании загородного жилища. И вот этот дом или виллу, подобную храму, или можно использовать ещё другое определение, которое дал э, Григорий Романович Державин в своей поэзии, поэзии «хромовидный дом» или «хромовидные домы». Вот этот самый хромовидный дом и создаёт палладию. Но чтобы этот хромовидный дом был удачно расположен, чтобы этот хромовидный дом отвечал, и чаянием заказчика, и эстетическим вкусом времени, Паладио в своем трактате довольно подробно описывает, что такое вилла, где она должна располагаться и для чего она предназначена. Во-первых, он очень грамотно, очень последовательно совмещает две важнейшие типологии виллы. Это вилла рустика, то есть сельское поместье, предназначенное для хозяйства, и роскошную загородную подгороднюю, что отвечало венецианским вкусам и венецианской традиции. Далее, на этой вилле он всегда четко разделял два типа помещений – Он пишет, одни помещения для жилища хозяина, другие для управления и хранения урожаев и продуктов. Но важно другое, что и эту хозяйственную составляющую, его архитектуру его сельского поместья, он э, придает э, этой составляющей эстетическую рационализацию. Он умело синтезирует, а не копирует классические взгляды и создает свою собственную архитектуру виллы. Далее. Эта вилла, по мнению Паладия, должна предназначена быть для отдыха и досуга, свободная от государственных забот и личных дел э, время владельца. Э, важное время в этих самых свободных досугах нужно уделять обязательным прогулкам. Вот вам роль пейзажа, роль той среды, которая окружает виллу в ее архитектуре. Должно уделяться прогулкам и обязательно сельскохозяйственным заботам. Но здесь... Паладио в своем разговоре о том, что владелец на вилле всегда должен думать и о сельском хозяйстве тоже, следует венецианским вкусам. Правда, нужно выделить э, и... Э... Не только вот эту хозяйственную заботу в чистом виде, но и то, что занятие архитектурой венецианской практике вызывало такой как бы, священный трепет. Санкта-агрикультура, святая, священная агрикультура. И вот это удовольствие от этого священного занятия тоже входит в понимание сельской жизни. Далее. По мнению Палладио, вилла обязательно должна размещаться на возвышенном, или, как он пишет, на привольном месте, овиваемом ветром. Правда, здесь в этом пожелании, он не всегда следует своей реальной строительной практике. Он выбирает разные типы расположения виллы, о чем мы на конкретных примерах еще и поговорим. Далее. Местность, которая должна окружать эту виллу, должна быть приятная и удобная. В ней должен быть обязательно здоровый климат, который важен и для бодрости духа, и для хорошего цвета лица владельца. То есть забота идет о всех сторонах жизни хозяина загородной резиденции. Немаловажна и ориентация Виллы. И здесь э, Паладио повторяет ту максиму, которая важна была еще для Альберти и для его трактата 10 книг об архитектуре. Альберти пишет и Паладио повторяет, дом есть маленький город. То есть все то, что мы делаем, когда мы основываем города, учитываем розу ветров, ориентацию по сторонам света, здоровье местности, климатические условия, мы все это в полной мере должны применять и к вилле э, тоже. Наконец, эта вилла должна быть всегда свободна и открыта в окружающее пространство. В этом отношении она, всегда, она принципиально как бы отлична от того, что мы делаем, когда строим в городе. В городе есть и в городе э, нас э, стесняют другие постройки, э, какие-то э, особенности участка и э, невозможность э, в полной мере реализовать как бы, тот замысел, который будет э, э, связан э, с возможностями хозяина, с возможностями его участка. Наоборот, вилла – это всегда свобода. Но вилла-свобода – это не только свобода её архитектуры, это свобода её жизни и свобода мироощущения её э, хозяина». И завершает свой разговор о Вилле Паладио и рассуждениями о том, как эту виллу нужно декорировать. И виллу, по его мнению, нужно декорировать так, чтобы ее декорация подходила назначению это, э, этого здания, его функции, его индивидуальности и его особенностями. И здесь тоже он солидарен и с Ветруем, и с Альбертией. И мы увидим, что э, не все, правда, виллы Паладио были. Э, декорированы при его жизни. Большинство из них было декорировано позднее. Но один памятник даст нам блестящий образец того, где заказчик, архитектор и декоратор сошлись вместе и с общими интересами дают такой замечательный синтетический архитектурно-декоративный ансамбль загородной резиденции. Это вилла Барбара. Теперь, что касается планировочных структур вилл Палладио. То, что мы видим сейчас на картинке, это та схема, которую предложил еще один Это третий сегодня упомянутый нами замечательный историк архитектуры Рудольф Витковер. И на этой схеме можно заметить, что, по сути дела, плановая структура Вилл Паладио, очувственно, можно сказать, однотипны. Они похожи одна на другую. Он развивает одну и ту же тему, квадратного, близкого к прямоугольнику плана. Он выделяет в этом плане обязательно главное помещение – салон. И дальше он группирует другие помещения. Но в этом как раз и есть классичность языка Андрея Паладио. Вот в этом, с одной стороны, однообразии, а с другой стороны, можно прим... использовать другое слово, в единстве подходов и заключено возможность вариативности и возможность сохранения общего художественного духа и общего его художественного стиля. И вот с чего он начинает. Это его первая постройка, и это вот та типология виллы, которую можно условно назвать э, «дом-блок», или которая связана вот с этой традицией э, венецианской виллы «дом-блок», о которой мы уже говорили. Это вилла Годи, местечки Лонеда-ди-Луга. Это одна из ранних построек э, Палладио. Скорее всего, она была начата ещё до того, как он в 1541 году поехал в Рим. То есть он ещё не видел ни Рима, ни римской античности, ни римских масштабов. Но его общение за Джорджо Трисси, Его знание античных текстов, и в том числе трактата Витруве, привело к этому замечательному результату. Что мы видим? С одной стороны, решение почти полностью продолжает ту традицию, с которой мы уже знакомы. Да? Единый кубовидный объём, некоторая сухость, замкнутость и отгороженность трактовки этого объёма, которые даже, можно сказать, связывают её вот с этой крепостной традицией виллы. Но! В этом объеме уже выделяются, вот он, рудимент той классической типологии, о какой уже шла речь. Вот он, двухбашенный фасад с лоджией в центре и пока еще со скромной по своей архитектуре лестницей. Я не случайно сказал об архитектуре лестницы. Это всегда была очень важная тема для Палладио. Он об этом и специально писал в трактате. И всегда мы увидим в любых его постройках, общественных или частных, дворцах или загородных постройках, он очень тщательно продумывал рисунок этой лестницы. Лестницы. Характер э, шага ступеней, их высоту, их ритм, их движение. Здесь пока еще очень такой суровый и... Э строгий язык этой лестницы, потом она от него откажется и будет вписывать более гармонично э, свои виллы в окружающий э, ландшафт, окружающий э, пейзаж. Фасад э, виллы Годи почти не декорирован, кроме вот этой лестницы и выделения нижней лоджии. Но когда мы заходим в эту лоджию, возникает вот то, о чем и он писал, и ради чего приезжали люди в это загородное уединение. Красота окружающих видов. Пейзажи, которые вписаны в эту архитектуру. И мы должны что архитектура не просто стоит в пейзаже, она оформляет этот пейзаж. И этот пейзаж в силу этого становится совершенно иным. Это не просто дикая природа. Это, во-первых, природа, которая оформлена архитектурно, она имеет картинный вид, и, во-вторых, это что важно всегда для Италии, это природа, которая всегда возделана руками человека. Поэтому это одухотворенная природа. И это важно и для виллы, и для восприятия ее жизни, и для архитектурных задач. А дальше получается, что в рамках этого типологии, как бы сохраняя общее единство. И объём, и компактность э, этого объёма, и скудость э, декорации, он даёт разные вариативные э, изменения в рамках этой традиции. То, что мы сейчас видим, это вилла Пойяна Маджоро, чуть более позднее, чем в Годи, и здесь происходит очень важное для нас изменение. Вилла строилась уже после античного опыта, после знания э, римских построек и э, классической э, виллы, и он придаёт ей более... Торжественный, более импозантный вид. И вот здесь как раз возможность поговорить еще об одной особенности архитектуры Андреа Палладио, где функция всегда будет осмыслена с эстетических позиций. Понятно, что вся э, земля на территории Венето, как правило, очень сырая, да, это неизменная равнина. Поэтому предохранять построенные им здания от сырости почвы, он достигает с помощью цокольного этажа, очень приподнятого. Но... Этот сокольный этаж неизбежно придает вертикализм всей структуре, придает ей большую импозантность и большую величственность. Это один момент. Второй момент. Наряду с сокольным этажом он вводит еще и верхний, аттиковый этаж. Они не так выявлены, как главный второй, далее пьяно Нобеля, основной этаж, но они придают вот эти э, более масштабные и более величные структуры, которые столь важны для этой виллы. Далее. В этой вилле появляется уже тема фронтона. Портика нет. Но Тема фронтона уже появляется, и появляется сложный рисунок лестницы, причём посмотрите, э, обратите внимание на характер оформления фасада. Вот мы смотрим прямо по фасаду, подходим поближе. И что мы видим? Это тот мотив, который восходит к известной теме, мотив серлианы характерного э, решения э, или оконного проема, обязанный своим решением Себастьяну Серлио и очень популярный на венецианской земле. Но в этот мотив Серлиана он вводит еще и замечательный орнаментальный мотив вот этой арки с круглыми нишами. И тогда возникает еще чисто антикизированная тема, термальная, которая часто использовалась в декорации римских терм. И тогда фасад этой постройки получает вот ту представительность масштабную, Вот то самое слово «величие» и «достоинство», которое требуется от Вилы, и которое здесь реализует Палладио. А вот теперь ещё один интересный нюанс. Это мы смотрели с вами парадный, главный фасад, а вот оборотный фасад, задний фасад, тот фасад резиденции, который был обращён к её саду. Мы видим, с одной стороны, повторение этой темы, и, как всегда, повторение темы даёт единство образа, но... Это повторение не чистая копия, а варьирует те решения, которые были на главном фасаде. И не только решение оформления фасада, но и, что интересно, характер решения лестницы. И вот эти нюансы, трактовки образа, изменения, которые есть э, в очень узких как бы, границах, но это изменение и дает вот эту вариативность языка, возможность постоянно как бы, повторять, умножать и э, разнообразить то, что им сделано. Наконец, третий, третья вилла, которую можно отнести к этому типу, типу, хотя и гораздо больше, это вилла Кальдонья, в местечке, которое носит то же самое название Кальдонья. Заказчиком был Анджело Кальдонья, который был и венецианской патрицией, и друг э, самого строителя и создателя этой виллы. И мы видим здесь еще один, очень показательный для нас, вариант решения фасада уже знакомого нам типа виллы. Я сейчас не буду повторять ее особенности, мы уже про это говорили. Этот вариант заключается в самом главном. Центральная часть основного фасада украшена с помощью руста. И вот это очень показательная для нас деталь. С одной стороны, это очень выразительный декоративный момент. С другой стороны, это момент, который часто встречается в архитектуре. Но сейчас мы должны помнить о другом, что Себастьяна Серли, уже упомянутый, в четвертой книге своего трактата об архитектуре, где он пишет об ордере и его применении, специально вводит отдельную главу, где говорит о декорации сельских зданий. Так вот, с точки зрения теоретика архитектуры, если мы хотим декорировать именно сельское здание, то нам лучше всего выбрать Руст. И вот руст как знак сельской постройки с одной стороны, с другой стороны, его пластические, фактурные, масштабные ценности и придают опять-таки вот эту величественность загородной резиденции. И вот оборотный э, фасад той же самой виллы. Здесь уже нет руста. Есть э, более э, пространно решённая э, лестница, есть двухбашенный фасад, как бы своим п-образным планом открытый в сторону сада. И вот эта игра на оформлении главного фасада и фасада, обращённого в сад, она будет постоянной в его архитектуре. Он будет обыгрывать, с одной стороны, представительность основного и, наоборот, открытость, связь с пейзажем, связь с близким садом заднего фасада. Другая типология его вилла, которая связана с первой, но которая идёт как бы дальше. Когда мы видим главный, центральный блок, вот тот самый дом для владельца, о котором писал э, Палладио, он выделен. Он выделен всеми средствами, но в единый ансамбль всей резиденции включаются и функциональные постройки. Видите, это все портики, которые окружают эту виллу, а это вилла Эмо. Портики, которые окружают виллу, это функция, так же, как и э, боковые э, корпуса в конце этих портиков. Это функциональные постройки. Это место для хранения инвентаря, для хранения сельскохозяйственной продукции. То есть это чистая функция, но Функция, которая сейчас получает эстетическое э, оформление. И соединение воедино вилла Рустика и представительные вилла Урбана здесь в полной мере э, показано, и мы видим в полной мере продемонстрированную эту особенность загородной виллы. И вот поближе, пожалуйста, хорошо видна вот эта особенность э, архитектуры э, вилл Палладио. Это выделение центра. Вот она, парадная часть э -э, резиденции. И для нас важно другое, что здесь уже появляется та знакомая нам тема, когда главный фасад и главный объём вилы украшаются портиком и фронтоном. Вот вам появление темы храма. И скупость декорации, которая есть в остальных частях фасада, она только подчёркивает силу и Величие того, что у нас происходит э, в его главной центральной части. А вот дальше опять нюансы. Тот же самое тип. Главный господский дом, хозяйская часть и окружающие ее портики. Но он опять чуть-чуть наварьирует эту систему. Они расположены совершенно не так, как в вилле э, Эмо. Это вилла Бадуэр. И здесь ему на помощь, вот мы посмотрели на общий вид этой виллы Бадуар. Вот мы смотрим ее план. И вот мы смотрим план одной галаринской виллы 2-4 века нашей эры. Понятно, что, скорее всего, Палладий её знать не мог. Но его понимание античной архитектуры привело к тому, что он воскрешает эту классическую идею полукруглых портиков, полукруглых циркумференций, которые дают гораздо более сложную, более динамичную, более напряжённую картину всей этой резиденции, где гораздо сильнее показано, С одной стороны, единство всего ансамбля, а с другой стороны, тот контраст, который есть между функциональными постройками, вот они, портики, и выявленный, подчеркнутый замечательной лестницей, подчеркнутый шестиколонным, уже не четырехколонным, а шестиколонным портиком, который украшает фасад э, виллы. И э, само решение становится более торжественным и э, более парадным. Но... Дальше Палладию опять идёт по пути тех примеров, которые он мог знать, или о которых мог догадываться, или которые мог чувствовать в античной традиции. Раз у нас есть... Некий объём. Раз этот объём мы можем украсить портиком и фронтоном, то мы можем увеличить объём по вертикали. И тогда у нас возникает система двухъярусных портиков. Ещё более торжественная, ещё более величественная, и ещё более, опять-таки, следуя этой логике, более достойная архитектура. И вот здесь для нас интересно. То, что мы видим, это вилла Пизани, местечки э, Монтаньяна вилла Пизани в местечке Монтаньяна. Вилла, по сути дела, стоит не в сельской местности, а на окраине маленького городка. И это определило характер решения ее фасада. Вот тот фасад, который выходит в сторону города. Здесь присутствует, несмотря на всю плоскостность, если мы смотрим издалека, здесь присутствует и пластика в деталях. Вот они, пластические моменты, которые есть в нижнем ярусе. Хорошо заметно и понимание ордера, и его рисунок, понимание обломов, понимание всех этих элементов классической архитектуры. А вот другой фасад, тот, который обращен в сторону сада. И здесь повторяется структура городского фасада. Тот же самый двухъярусный портик. Та же самая Система облегчения ордера. Но это портик, который утоплен в тело здания. То есть у нас получаются глубокие лоджии. И вот эти самые глубокие лоджии обращены не к внешнему миру, там, где проходят люди, там, где существует какая-то общественная жизнь. Нет. Они обращены там, где мы пребываем в своем досуге. Там, где мы частные люди. Там, где у нас есть покой, радость, там, где у нас есть все прелести, которые даруют сельское э, уединение. И это открытые портики. Они раскрывают пространство виллы э, в этот сад, пусть небольшой, который её окружает. А дальше та же самая схема, с которой, мы были, с которой мы уже знакомы. Это другая вилла с той же самой схемой двухъярусных портиков, вилла Корнаро в местечке Пьембино-Деза. Здесь настолько сильно выявлены вот эти самые вы, вы, выдвинутые вперёд двухъярусные портики, что они в полной мере как бы скрывают те рукава, те крылья, которые есть у самого здания виллы. И они отходят как бы на второй план. А здесь он идет обратным ходом. Он парадный фасад оформляет этими очень активно выдвинутыми вперед, сильно выдвинутыми вперед двухъярусными э, портиками. Опять-таки, сохраняя систему облегчения ордера, но здесь, поскольку дом расположен в глубине участка, он уже не на окраине города, а в сельской местности, у него больше свободы и больше привольности. Он выделяет все возможности выдвинутого портика его пластику, его светотень его объем, его э, очень сложную э, декоративную систему и делает очень эффектную э, лестницу которая подводит нас э, к этому, видите, пространная, пологая лестница, которая подводит нас к парадному фасаду а вот обратный фасад та же самая система, но мы видим опять портик утоплен в вглубь здания. И тем самым он, играя разными объемно-пространственными структурами, создает каждый раз разнообразное и вместе с тем отвечающее назначению, участку, э, замыслом заказчика, его желание жить так, как он хочет в этом, в этом сельском Дахицуге э, архитектурное э, решение. Ну и прежде чем мы перейдем к завершающей части э, разговора о э, типологии Вилл хотелось бы обратить, э, обратиться к одному памятнику в силу его такой уникальности И в силу того, что он имеет и замечательного заказчика, и замечательного архитектора, и замечательного декоратора. Это вилла Барбара в местечке Мазар, которая была построена для двух венецианских нобелей – Даниэля и Марк Антонио Барбаро. Построена она была в конце 50-х годов, 16 века, и декорирована в начале 60-х годов. Но прежде чем перейти к архитектуре, следует сказать о том, кто заказывал эту виллу, и почему она получилась такой, какой она получилась в исполнении. Палладио и в исполнении живописца, который декорировал ее интерьеры э, Пауло Веронезе. Это э, Даниэля Барбара, знатный венецианский Нобель, человек, получивший блестящее образование в Пудуанском университете, и это для нас важно, потому что э, наука в Пудуанском университете была в первую очередь обращена в сторону натурфилософской натур проблематики и занималась этой, э, этими философскими проблемами. Он заканчивает э, Пудуанский университет, в Пудуанском университете он пишет комментарий на риторику Аристотеля, и это тоже показательная черта его духовного мира и его научных интересов. Комментарий: то, что требует предельно широких, глубоких знаний предмета с тем, чтобы откомментировать классический текст, и по этому пути он пойдет в дальнейшем. Но это не только образованный человек, это человек, который обременен вполне понятными общественными обязанностями. Он был посланником в Англии, и, кстати сказать, после своего возвращения написал замечательный документ «Реляция об Англии», которая для своего времени была одним из очень таких важных и интересных источников по ситуации Англии середины 16 века. Он был помощником патриарха Аквилея, а затем патриархом Аквилея. И эти посты он совмещал с очень такой развитой гуманистической деятельностью. Он читал, он собирал античные монеты античные медали, он обладал наследственной коллекцией античной скульптуры. И вот один из главных его трудов – это комментарий к Витрувию. Вот то, что он откомменти... вот, как он комментировал Аристотеля, потом он будет комментировать Ветрове. И это текст, э, который для нас очень важен, потому что действительно здесь э, Барбара, который и дружил с Палладио, показывает своё понимание того, как Ветрови относился к вилле, и что он э, мыслил под э, загородной э, постройкой. И когда вот этот заказчик заказывает своему другу загородную резиденцию, уже само по себе интересно, а потом придёт ещё и художник. Что же важно для этой виллы? Во-первых, она расположена совсем, не совсем так, как советовал э -э, Паладьо в своём трактате. Она расположена не на вершине холма, а посередине, как бы на склоне. И это расположение, которое тоже не случайно возникает, оно базируется на пожелании античных писателей о сельском хозяйстве, оно базируется на античных источниках, его использовали для э, и ренессансных создателей, об этом писал и Альберти тоже. Почему это важно для нас? Потому что такое расположение характерно для хозяйственной постройки. Склон холма, который будет завилой, будет предохранять ее от ветров, от э, солнечного света, ненужного в данной хозяйской постройке. Но, используя как бы Типологические моменты, важные для хозяйственной постройки, она и будет хозяйственной постройкой, и до сей э, поры э, на этой вилле производится замечательное вилло. Но он строит одновременно и парадную загородную резиденцию. И совмещение того и другого здесь дает наиболее э, важный эффект. Здесь важно и композиционное решение, где выделение главного блока виллы, э, напомню, стоящего у на склоне холма завершается, это наверху картинки, завершается полукруглым нимфеем, опять-таки в полном соответствии с классической традицией, но это криволинейное э, тело нимфея неизбежно даёт динамику всему композиционному решению и всей структуре этого ансамбля. Далее. Сам главный, центральный, основной парадный блок резиденции выделен и вынесен вперёд. А по бокам он сопровождается уже знакомыми нам э, портиками, э, которые и использовались для хозяйственных нужд. Весь ансамбль завершается видеть такими своеобразными сооружениями, которые тоже не носили декоративную или парадную функцию. Это вполне утилитарная задача. Это были голубятни. И вот это совмещение голубятни... И парадного дворца для нас очень важно. А дальше палладий идёт обычным путём. Он придаёт этому фасаду э -э, храмовое решение, и портик, и э, фронтон, раскрепованный фронтон с обильной скульптурной декорацией, с использованием большого ордера. У нас и возникает вот эта сложная и очень такая сочная э -э, композиция. Но, конечно, вершиной всего того, что сделает э, Паладио в своей архитектуре, будет вот эта постройка. Мы ей, как бы и должны завершить разговор о его виллах. Это вилла-ротонда. Вилла Ротонды была построена на окраине города Веченца, и поэтому Палладий в своём трактате её расположил не в той главе второй, которая посвящена виллам, а в той главе, которая посвящена городским дворцам. Но расположив её в этой главе, тем не... в этой книге, неправильно, сказал, в этой книге, которая посвящена городским дворцам, тем не менее он, конечно, её понимал и строил именно как виллу. И что здесь для нас важно, и об этом он писал в своём тексте, это её расположение на Вел вершине холма. Она господствует над окружающей местностью. Она увенчивает эту местность. И органикой её архитектурных форм есть продолжение её реальной архитектуры. Далее. Он использует здесь наиболее компактные, наиболее совершенные, наиболее идеальные формы плановых решений. Квадрат, в который вписан круг – Круг – это будет центральный, главный зал виллы, её салон. И этот круглый в плане зал будет, естественно, перекрыт куполом. То есть все те элементы архи... э... архитектуры храма... храмового здания, которые можно использовать в архитектуре светской постройки, здесь были использованы. Это центрический план, квадрат и круг. Это портики и фронтоны на фасаде, причем со всех четырех сторон, это центрический зал, перекрытый куполом. То есть возникает совершенное, гармоничное, естественное, органично развивающееся тело, которое в своей в своём совершенстве, в своём масштабном решении, в своих пропорциях, в своих плановых структурах и объёмно-пространственном построении даёт э, вот это э, ощущение э, идеального архитектурного тела. К тому же, это идеальное архитектурное тело, и об этом пишет Паладио, когда описывает постройку в своём трактате, должно быть видно издалека, но не менее важно и другое, что э, это, по, из этой постройки открываются виды на все стороны света там есть и река, там есть и дорога, там есть и поля, пишет он и вот эта идеальность архитектуры и идеальность вписанности этого архитектурного тела в окружающий ландшафт и дает совершенство всей этой э, постройки и э, когда мы стоим в главном зале виллы под куполом, осеняющим эту постройку. И неизбежно архитектура этого купола, окулюс, который в центре этого купола находится, неизбежно нас относит к тому, что так любил и так часто зарисовывал Паладью, относит к Римскому пантеону. И с тем, чтобы не быть голословным, я бы из многих аргументов хотел привести только один: это то, что мы уже упоминали на прошлом занятии, но просто я хотел показать реконструкции этой античной постройки, сделанной Палладию. Это реконструкция святилища Фортуны Примигении в Пренаста. Святилище очень популярное, святилище часто использованного и в последующей архитектуре, его использовал Брама, э, Браманта и другие архитекторы, но посмотрите, скорее всего, это более ранняя реконструкция, которая была сделана еще до создания виллы Ротонта. Что мы здесь видим? Мы видим террасное построение, мы видим ту систему портиков, которая важна для святилища Фортуна Примигения в Пренеста, и главное, мы видим... В верхней части э, картинки завершающий всю, э, всю, весь ансамбль этого святилища храм Фортуны, который, как мы помним, увенчивал всю эту э, постройку. Это одна реконструкция. А вот другая реконструкция. Этот рисунок э, по-разному датируется в литературе. Он датируется иногда до времени создания Вилла Ротонда, иногда После времени создания э, виллы Ротонда. Но во всех случаях, как бы мы ни датировали этот рисунок, для нас важно другое. Что когда он реконструирует святилище Фортуны Примигения в Пренеста, и когда он должен реконструировать облик самого храма э, Фортуны Примигения, он использует верхнюю часть рисунка. Он использует ту схему, которую он и воплотил э, на вилле Ротонда. Это центрическая постройка с четырьмя портиками по сторонам, которая увенчана... Куполом. И то есть получается, что когда он, если он еще не строил эту виллу Ротонда, уже тогда он продумывал подобное объемно-пространственное решение. А если он делал реконструкцию уже после создания виллы Ротонда, тогда перед нами возникает как бы идея, которая была столь для нас важна, что сельская жизнь – это место, которое становится храмом для его создателя. Место, которое становится раем, местом, которое предназначено для наслаждения и для трудов изгозяйственной венецианской ситуации загородного владельца. Его создателем этой классической типологии загородной резиденции и будет Андреа Паладия. И затем эти классические виллы распространятся по всему миру. Мы их можем встретить в Америке, мы их можем встретить в Германии, в Польше, и в России тоже мы часто с ними встречаемся. И, в общем, недалеко от того места, где мы сейчас с нами находимся, находится ещё один храм. Храм как вилла, правда, это будет храм искусств Останкино, где будет использована та же самая схема портика и купола Большое вам спасибо. Понимаренко Екатерина, отделение истории искусств. А вот вы говорили о том, как важно было для виллы апеллировать видовыми характеристиками, вписываться в пейзаж и при этом подчинять его. Говорили о том, что Паладио сам говорил о необходимости совершать прогулки в окружающей территории пейзажах. А были ли такие случаи, что он проектировал прилегающую территорию, то есть какие-то сады или, не знаю, там тропинки, допустим, потому что это же все видовые характеристики. Вот даже в той, той же Фортуне Примегении в Пренесте архитектор заранее моделирует маршрут ее восприятия, и в каких-то частях этого пути она скрывается от взгляда, в каких-то, наоборот, возникает чудом. А как с виллами этот вопрос решал Палладий? Ну, Палладий решил эту проблему достаточно просто, опять-таки, исходя из тех особенностей заказа, которые у него были. Он должен был построить некую, э, некое сооружение, которое должно было быть одновременно и парадной резиденцией, и хозяйственной э, постройкой. Поэтому э, всегда его виллы... Они очень маленькие, маленький, маленький участочек, но они ограждались некой оградой, забором, рвом. То есть они были выделены из окружающего ландшафта. И вот это и есть та самая идеальная, как бы, среда, в которой обитает хозяин виллы. За этой оградой, точнее, за этой границей и будут уже угодья, поля, там, не знаю, место пастбищ. Э, но центр выделенный, огражденный и подчинённый главному блоку. Понятно, что подходы к нему э, были э, фиксированы архитектором. Но вот такой сложной системы, как скажем, Версаль потом, да, вот такой сложной системы Паладио не создаёт. И такой же сложной системы, как, скажем, э, римские э, архитекторы делали на виллах. Вилла Деста в Кивеле, да, где всё, как на э, вилле Фортуны Примигения в Пренесе, да, будет организовано, будут пандусы, будет диагональная композиция, будет сложное развитие пространства. В паладеонских виллах такого нету. Хотя, вот, скажем, мы видели э, виллу Барбара. Чем она хороша? Э, вот это расположение на склоне холма. Но ведь у нас же остается не только склон холма, который прикрывает эту виллу, у нас остается и другой склон холма, да, который перед ней. И получается, что когда мы к этой вилле, а там есть ограда, когда мы к этой вилле подходим, мы не просто к ней идем, мы к ней вынуждены подниматься. И вот это усилие, которое мы делаем, когда поднимаемся к этому хромовидному дому, оно неизбежно входит и в тот образ, который важен для... Палладию. И поэтому понятно, что он организовывал пространство, но, делал, но не делал этого столь жёстко и столь прямолинейно и последовательно, как делали вы, скажем, в Риме или позднее в XVII веке. Генералова Ксения, отделение истории искусств. А у меня вопрос касательно последователей Паладио. Были ли у него наиболее яркие, интересные ученики или последователи, не могли бы вы их назвать? Ну, во-первых, если мы возьмем Венецию, то это будет Винченцо Скамоцци, который подхватил эту традицию, который будет работать, и который и вообще вся семья Скамоцци, да, и определит э, уже архитектурную ситуацию последующих веков. Но для нас важно и другое, что эта традиция будет существовать для России, скажем, э, Кваренги, да, или Львов, который переводил трактат Палладио на русский язык, или в Англии лорд Берлингтон и его Чизик Хаус. То есть эта традиция была представлена не просто очень широко, она была представлена... Замечательными и, и, заказчиками и замечательными архитекторами, которые все это воплощали. И э, это один из таких, э, одно из таких важных направлений вообще развития всей европейской э, архитектуры. Особенно, конечно, когда появляются пейзажные парки, когда строятся палаьянские мосты в этих пейзажных парках, будь это Англия или будь это царское село под Петербургом, и когда строятся такие же соответствующие польянские вилы в этих пейзажах. То есть это будет очень широкая и яркая и сильная традиция.